Глава одиннадцатая. Ваша светлость. Ложка дребезжала о краешек граненого стакана. Стакан добежал о серебряный подстаканник. Имперские железные дороги не переставали меня удивлять, даже на территориях подконтрольных лоялистам и прочей нечисти. Вдоль путей сохранялось подобие порядка. На станциях и переездах дежурили люди в фуражках с красным верхом, а проводники все так же подавали чай в граненых стаканах с подстаканниками. За окном редел лес. Стволы сосен уже не стояли сплошной стеной. В просветах можно было разглядеть поля с подтаявшим снегом. Хаты далекого хутора, давший первые трещины лед узенькой речушки. «Оттепель!» В дверь купе постучали. Заглянул пожилой проводник. «Господин поручик, подъезжаем к станции. Стоять долго будем. Эшелоны на фронт пропускать придется. Молодое пополнение везут. Можно выйти прогуляться». «Там буфет с приличный». «Да-да, спасибо». «Откуда такое внимание к моей особе?» «На весь вагон первого класса всего-то было три или четыре пассажира, потому как направление неподходящее. В сторону фронта эшелоны идут, заполненные до отказа. В таких вот комфортабельных купе размещаются шумные компании штаб-офицеров. Второй и третий класс занимают унтера и нижние чины. В теплушках почти не ездим. Это вам не первый год войны». Могу я, в конце концов, прокатиться с комфортом за казенный счет? Все же по служебной надобности еду. Нужно встретить и сопроводить в бригаду группу специалистов из волонтеров. Медики, радисты, переводчики, механики, мало ли кто еще. Лимончику, не желаете?» Оказывается, проводник все еще стоял в дверях. «Лимончику? Шикарно живем!» Проводник истово перекрестился. «Слава Господу и Его Высочеству!» «Дела на лад идут, вот как юго-побережье от супостата освободили, оттуда и лимончики с... и чайок опять же!» Солнечного цвета ломтик булькнул, погружаясь в чай. Дверь купе задвинулась с характерным звуком. Я отпил горячего ароматного напитка, в котором теперь чувствовался почти забытый вкус цитрусовой свежести, и блаженно зажмурился, откинувшись на спинку мягкого дивана. Громыхнуло так, что стакан слетел со стола. Грянулся опал, рассыпавшись тысячей осколков и звякнув серебряным подстаканником. Я сильно приложился затылком о какую-то деревянную финтифлюшку и услышал скрежет металла о металл. Поезд стремительно тормозил. Снаружи кто-то орал благим матом, хлопали двери, слышался треск и грохот. Чей-то истеричный голос моментально все прояснил. Цепелин! Где-то высоко в облаках сейчас парит огромная серебристая штуковина и сыплет, сыплет из своей необъятной трубы смертоносные фугасные подарки. Одновременно с этими мыслями я подхватил планшет с документами, шинель, дернул револейры с кобуры и долбанул рукояткой по стеклу. «Проклятье! Это имперская железная дорога! Стекла тут что надо, так что ничего, кроме ноющей боли в кисти руки, я не добился!» Цепляясь шинелью за элементы интерьера, я выбрался в коридор и побежал ко входу. Оставаться в консервной банке вагона во время бомбардировки было бы по меньшей мере идиотизмом. В тамбуре лежал проводник с залитым кровью лицом и стонал. Я выбросил наружу шинель, повесил на плечо планшет и потащил железнодорожника за подмышки наружу. Из его разбитой головы капала кровь, ноги в кирзовых сапогах стучали по металлическим ступенькам. Уложив его на шинель, я встал во весь рост и огляделся. Бомбы продолжали падать где-то за хвостом состава. Наверное, Цепелин нашел себе другую цель. Наш паровоз пыхтел, выпуская клубы угольно-черного дыма, и, во всей видимости, был не поврежден. Я побежал вдоль состава, матерясь и призывая всех выбираться наружу. Чертов Цепелин расколошматил четыре вагона. Один товарный, два пассажирских и еще один с лошадьми. Не знаю, что меня дернуло, но я не выдержал и остановился напротив отъехавшей в сторону двери теплушки. Внутри дико стонала раненая лошадь. Ладонь почувствовала ребристую рукоять револьвера. Большой палец взвел курок. Шестизарядный барабан табельного револьвера опустошается очень быстро. Патронов мне хватило, потому что три из восьми лошадей были убиты отрывом бомбы на повал. Понятно, что глупо. Понятно, что рядом, может, люди умирают. Просто совсем невыносимо было слышать. Невозможно было делать что-то еще. В одном из пассажирских вагонов обрушилась крыша. Кто-то взывал о помощи из-под развалина. Я подумал, что очень хорошо, что поезд полупустой. Иначе все было бы гораздо хуже. «Чего стоим? Разбираем, разбираем все это и уносим к чертовой матери!» Я взял привычный командирский тон и растерянные бойцы-отпускники — какие-то гражданские, выбравшиеся из второго, менее пострадавшего вагона и железнодорожники, принялись растаскивать обломки. Некоторое время работал с ними, пока меня не осенило, и я рванул к паровозу. — Рация! У вас есть рация! — набросился я на машиниста. — Нужно вызвать авиаторов, чтобы они отогнали цепелин, иначе раздолбит пути. Как фронт снабжать будем? Машинист и его помощники, перепачканные в масле и угольной пыли, суровые мужики переглянулись и главный сказал. «Рустик, хватай дрезину и дуй в закопытье. Тут полторы версты, мигом домчишь. Нехай оттуда, аэропланы вызывают, там есть телефон. А вы, господин офицер, вот что. Тут вторая ветка есть, вон стрелка, видите? В лес ведет. Так что не прервется снабжение. Работы много будет, но эшелоны гонять продолжим». «Постойте, ветка в лес? Сможем отогнать туда поезд?» Рустик уже готовил дрезину, которая была прицеплена перед паровозом, а мы с машинистом бежали к поврежденным вагонам. Огромные сосны прикрыли бы нас своими ветвями, которые склонялись над путями. А если идти малым ходом, чтобы дым из трубы нас не демаскировал? Безалаберность железнодорожников, не вырубивших лес у полотна на положенное расстояние, сыграла нам на руку. Так что отогнать туда состав — это было хорошей идеей. Нужно было только разобраться с поломками и как можно быстрее. Взрывы бомб все еще слышались в верстах вдвух. Проклятый Цепелин не желал убираться во свояси. Сколько же у него боеприпасов! Что за монстр висит в облаках? Кроме меня и машиниста, осознанные действия организовались вокруг некоего молодого человека, который в данный момент склонился над давешним проводником и умело бинтовал ему голову. «Этот юный джентльмен ехал со мной в одном вагоне со вчерашнего дня. Я его заметил еще вчера вечером». Запомнил фронтоватую жилетку, накрахмаленную белую рубашку и серебряные запонки. Он курил в окно дорогую сигару, а проводник обращался к нему не иначе, как «Ваша светлость». Теперь его светлость и его рубашка, и его жилетка были заляпаны в грязи и крови. И он, закончив бинтовать проводника, побежал к следующему. У того неестественным образом была вывернута рука. От точным движением он дернул пострадавшего за конечность, и выражение лица у того изменилось сострадающего на удивленное. «Давайте, вставайте! Нужна ваша помощь! Вывих у вас пустячный!» Был. Травмированных было много, десятка два, и его светлость, вытерев под солба, заорал. «Есть у кого спирт, одеколон, водка!» Мы с машинистом были уже совсем близко. Я достал из нагрудного кармана плоскую фляжку с коньяком и протянул ему. «Коньяк, подойдет?» «Подойдет. Подержите вот этого, нужно вытащить осколок и кровь остановить». У полного господина из икры торчал здоровенный такой кусок деревяшки, по всей видимости, элемент вагонной мебели. Его светлость полил себе на руки коньяком, рванул край почти чистой рубашки пострадавшего длинными цепкими пальцами, а потом... А потом — раз! Левая рука бьет пациенту по щечину, а правая прерывает возмущенный вопль, дергая деревяшку. Это он что, так внимание и от боли отвлекает за неимением морфия? Коньяку бы дал, что ли? Ну и методы. «Лейте! Лейте на бинт!» Я лью коньяк на бинт, а его светлость делает все остальное. Обрабатывает и перевязывает рану. «Спасибо, князь! Век помнить буду!» Бормочет человек с перевинтованной ногой. «Князь?» Машинист орет что-то маловразумительное. Его помощники отцепляют хвост поезда, и паровоз утаскивает голову, вместе с поврежденными вагонами, к стрелке. После нескольких хитрых маневров и движения задним ходом, Поезд возвращается уже в укороченном составе, но зато без лишней нагрузки. — По вагонам! Несите раненых в вагоны! Я организовываю погрузку, пользуясь авторитетом золотых погон и командирским рыком. Князь-доктор отдает распоряжение по поводу тяжелораненых. Машинист распекает проводников. Через четверть часа эшелон малым ходом втягивается под сенью иковых деревьев хвойного леса. Я стою у открытых дверей и гляжу на проплывающие мимо стволы сосен, прислушиваясь к звукам приближающихся разрывов авиабомб. «Да сколько их там, этих цепелинов-то!» И радостно различаю гул моторов родной авиации. «Летят орлы!» «Господин поручик, можно вас?» «Да-да». Его светлость пытается вытереть окровавленные ладони об одежду, потом пожимает плечами и говорит. Ни одной чистой рубашки. Не ожидал такого вот. Ехал налегке. «Так вам переодеться? У нас с вами вроде один размер. Ради бога, доктор, пройдемте в мое купе, возьмете, что нужно». У меня и правда кое-что было из гражданского. Я специально не назвал его «светлостью». Хотел посмотреть на его реакцию, а ему хоть бы что и ухом не повел. «Не знаю, черт побери, как у него это вышло!» но моя весьма скромная серая сорочка и коричневые брюки смотрелись на нем куда как аристократично. Правда, запонки он вставил свои. Благодарю, поручик, на станции сочтемся. А можно прямо сейчас? Что сейчас? Ну, вы мне отвечаете на один вопрос, и рубашка с брюками остается в вашем вечном пользовании. Его бровь взлетела вверх, он удивленно глянул на меня, а потом махнул рукой. Валяйте. А вы в каком смысле светлость? Наконец выпалил я. Да бросьте вы! Неужели? И все-таки? Он постоял минуту, а потом изобразил самый затейливый поклон из всех, что мне довелось видеть, и сказал. Позвольте представиться. Георгий Тривельян, князь Беловодский. Мы сидели и пили чай в буфете на станции. Я ведь учился в протекторате на медицинском. Разругался с отцом, не хотел идти по военной линии. Потом война, протекторат, наш противник, меня, естественно, отправляют к черту на куличики в какой-то лагерь лечить холерных военнопленных. Потом весь этот хаос и отец мой... Да. Отец его был министром внутренних дел до всего этого. Настоящий был человек и настоящий имперец. Его повесили за ноги одним из первых. Тогда лоялисты взяли себе такую моду — вешать за ноги имперцев. Вообще-то тогда их еще никто не называл лоялистами. «Но это уже другой вопрос. Я ненавижу войну, поручик, понимаете? Я вот осознать не могу, каково это. Человек родился, жил, любил. Родители его заботились, кормили в конце концов. Он потом учился. Представляете, хотел стать кем-то, а потом раз — война. Шинель на плечи, винтовку в руки и в первом бою три пули в брюшную полость». Господи, Боже, столько усилий, столько старания, все впустую. Тем более война современная. Вы лучше меня понимаете, вы военный. Новобранцы обучают, тренируют по всякому снаряжению, ему дают винтовку, потом едет он вот в таком поезде вместе со своей треклятой винтовкой и бах! Не весть откуда из-за облаков прилетает бомба и нет ни солдата, ни винтовки. Все на смарку, все годы жизни, месяцы тренировок, это же безумие! «Настоящее безумие!» Я понимал его очень хорошо. И еще я понимал, что он просто отрабатывает эмоции, которые давил в себе, пока нужно было заниматься ранеными, пострадавшими. Поэтому я кивнул, а потом спросил. «Зачем тогда вам все это?» «Кровь, грязь, дерьмо!» «В же князь! Могли бы в столице где-нибудь...» «Да бросьте вы!» Он перебил меня. «Я помогать хотел, понимаете!» Я потому и на медицинский пошел. Если все вокруг сбрендели, бегают и тычут друг в друга заостренными железками, то я этого делать не обязан, но и в стороне стоять мне совесть не позволит. В конце концов, я имперец. Кровь, грязь — все это не стыдно для князя. Для князя стыдно стоять в белом пальто и смотреть, как другие в этой грязи копаются, и делать вид, что ты выше всего этого. Если он настоящий князь, конечно. Я думал, что он очень похож на своего отца, несмотря на все их разногласия. И еще я думал про то, что мне очень нравится его искренность и его доводы. И его квалификация как хирурга. Так что, если я все правильно понял, то... Знаете, князь, я еду за специалистами. Нам в бригаду обещали прислать медиков, радистов, бог знает кого еще. У меня в штурмроте страшный дефицит медицинского персонала. Два санинструктора на две сотни человек. Его светлость откинулся на кресле и заинтересованно посмотрел на меня. «Обещаю, что никто не будет давать вам в руки заостренных железок, за исключением скальпеля. Будете у меня начальником медсанчасти». «В конце концов...» Князь взмахнул рукой в своей неподражаемой манере. «А почему бы и нет?»